До Перси Кай добрался в одиночестве. Покинул заросли у дерьмовой дыры, приятели умылись у колодца неподалеку от городского рынка в ледяном ключе, где вода была такой холодной, что нельзя было сделать два глотка подряд. У ключа вечно толпились торговцы и прочие горожане с бадьями, ведрами и мехами, но Бин так жалко выглядел, что мальчишек пустили без очереди. Лист подорожника, приложенный к раненой щеке, быстро унял кровотечение, но рана все равно смотрелась страшновато. Потом Бин заявил об ужасном голоде, разыгравшемся, очевидно, вследствие переживаний, и предложил Каю заглянуть к нему домой, перехватить хотя бы краюху хлеба. «Мамаша все равно спит», – сказал Бин. «Она так рано никогда не просыпается», – добавил он, глянув на солнце, которое уже клонилось к горизонту. Кай, вспомнив, что сегодня так и не успел позавтракать, предложение поддержал. Но ожидание Бина не оправдалось. На его беду мамаша не спала. Вообще-то, Кай давно ее уже не видел. Бин никогда особо не приглашал в гости. И, разглядев сейчас, поразился. Какая же все-таки красивая мамаша у Бина. Прямо как графиня, а то и королева. Лицо белое-белое, губы красные-красные. Платье такое пышное, что под подолом свинью с десятком поросят спрятать можно. Только руки, хоть и унизанные перстнями с громадными тусклыми камнями, крестьянские. Темные, с узловатыми пальцами. Когда перед ней предстал раненый сын, она всполошилась и первым делом прокляла разбойника и душегуба Кая, втравившего Бина в ужасную драку, а вторым пустила в ход тряпки и настойку благоцвета. Голова Бина мгновенно стала похожа на капустный качан. Дальнейшие этапы лечения Кай наблюдать не стал. Он подхватился прочь, как только мамаша Бина отвлеклась от отпрыска и, очевидно вспомнив о непрошенном госте, обернулась к камину, у которого стояла массивная закопченная кочерга. А с Перси даже поговорить не пришлось. На стук в окошко выглянула конопатая Тонка, младшая сестренка Перси, и, ковыряя в носу, сообщила. А он в отрубе обожрался, которую для индюка приготовили. Лежит, охает. Папка его драть хотел, а потом не стал. Сказал, что он аппарат ремесил его самого вместо индюка, зарежет и зажарит. Жалко вообще-то. Серьезно добавила Тонко. Перси хороший, он мне куклу из соломы сделал. Может и не зажарит, обнадежил девчушку Кай. Может передумает. Так и пришлось Каю возвращаться домой одному. Дома он застал дедушку Гура, который, проспав весь день, теперь ужинал, или, точнее сказать, завтракал перед выходом в ночной караул. Хотя на столе снеги было точно в праздничный день и жареная курятина, и пареная картошка, пересыпанная сочными корешками мясоеда, и кукурузная каша с чесночной подливкой, дедушка ел без аппетита и недовольно бурчал под нос. Мол, чтоб хапуны уволокли этого премудрого господина Сули в огненные реки темного мира. За то, что придумал этот проклятый караул. Толку с караула, как с навозной мухи. Людям только надоедать стуком колотушек. И больше ничего. Ведь как господин городской глава порешил? Ночной караул покой горожан оберегать должен от воров и буйных пьяниц. А на деле что получается? Настоящих воров ловить специальный навык нужен. А насчет буйных пьяниц, так некоторые из караульных любому выпивохе Буяну сто очков вперед дадут. Взять того же проклятущего гаса. Но зачем этого никчемника в караул назначили? Явился он, не проспавшись. Кожаный шлем нацепил на бекрень. А выданное копье волочил за собой, как беременная баба, метлу. И это еще полбеды. К полуночи сбежал в трактир и так там нажрался, что какого-то приблудного кобеля принял за собственную козу и пытался его подоить. Когда у него это по понятным причинам не получилось, гас обиделся сразу на весь свет и решил выместить злобу на кузнеце Собе, которого с пьяных глаз перепутал с одноруким и колченогим городским нищим Стифом. Кузнец Соб единым могучим ударом положил конец заблуждениям Гаса и едва не положил конец самому Гасу. Кай, уплетая кукурузную кашу, слушал дедушку Гура, и ему почему-то казалось, что дедушка говорит вовсе не то, что хочет сказать. Дедушка как-то странно посматривал на матушку, которая, непривычно возбужденная, металась от плиты к столу. То и дело принималось чистить метелкой и без того вычищенные комнаты, и несколько раз полголоса забивала одну песню, ту, что вчера вечером пел ей Рыжий Корнелий. О славном рыцаре, у которого могущественный колдун похитил возлюбленную. И он, рыцарь то есть, дал с горе обед жениться на первой встречной. А встретилась ему уродливая нищенка, которая впоследствии и оказалась той самой возлюбленной, заколдованной, конечно, колдуном, потому что не ответила взаимностью на его порочную страсть. Запивала и тут же обрывала себя. Поев, дедушка взял с собой узелок с едой, направился к выходу, а на пороге остановился. «Ну, Анна!» – проговорил он, сведя на переносице седые брови. «Ну, смотри у меня!» Матушка на это непонятное предупреждение только покраснела и опустила глаза. Впрочем, когда дедушка ушел, она снова запела песню, уже в полный голос и нисколько не стесняясь. И чего, дедушка, злится!» – подумал Кай, с полным животом направляясь во двор. «Хорошая же песня!» Он взгромоздился на плетень, высматривая в сгущающихся сумерках вертлявую фигуру Министреля и его громадного спутника Огра. Матушка тоже не единожды выходила на крыльцо. «Кай!» – звала она. «Сынок, темно уже, пора ложиться!» «Какое там ложиться?» Кай только фыркал в ответ а матушка, как ни странно, не настаивала. Возвращалась в дом с тем, чтобы через четверть часа снова выглянуть и позвать. «Неужто не придет?» – забеспокоился Кай, когда уже совсем стемнело. «Обещал ведь?» И только он так подумал, как вблизи раздались тяжелые шаги. И знакомый голос проговорил. «Здесь, что ли? Ни хрена не помню. Эй, дружище Хар, хватит задницу чесать. Отсидел, что ли, за день бездельник?» «Ну-ка глянь, этот дом или какой другой?» «Этот!» – закричал Кай, слезая с плетня. «Сюда, господин Корнелий, сюда!»